Глава 24. Катер на воздушной подушке стремительно несся над поверхностью воды, оставляя за собой пенный след и облака распыленной влаги. Теплый ветер бил в лицо и рассеивался о защитную сетку. В это время года над рекой кормилось множество ядовитых насекомых, и получить такую гадость в лицо было небезопасно. Над головой капрала Зингера пролетел здоровенный жук и разбился о стекло кабины. Ого! подумал капрал! «Ничего себе, фугас!» Из трюма появился Патрик Пшепански. Он высасывал окурок сигары и самодовольно улыбался. «Спер у лейтенанта окурок и доволен», — подумал Зингер и улыбнулся. «Хорошо, что за треском двигателя ничего не слышно, а то бы Патрик достал меня своим враньем». На середине реки из зеленых волн вынырнула здоровенная черная рыбина. Следом за ней мелькнула голова речного тигра. Капрал Зингер вздохнул, и крепче вцепился в поручни. Здешние воды просто кишили разного рода хищниками. Эти речные монстры пожирали друг друга в мгновение ока. Капралу не раз случалось видеть это собственными глазами. На палубе появился лейтенант Хаммер, Патрик Пшипанский тут же выбросил окурок за борт. Однако лейтенант заметил это и показал воришке кулак. Патрик удивленно пожал плечами и отвернулся, будто он вообще ни при чем. Справа показался рукав реки, Лейтенант указал на него рулевому, тот кивнул, и катер начал поворачивать. Рукав был довольно узкий. Росшие по берегам деревья склонялись к воде так низко, что рукав представлял собой что-то вроде тоннеля. Рулевой сбросил скорость, а Патрик и Капрал Зингер подняли автоматы. В ветвях могли прятаться хищники, начиная с диких котов и заканчивая ядовитыми питонами. Случалось, но людей нападали и сарамахи, птицы размером с индюка, имевшие сильно развитый и острый, как бритва, клюв. Увидев катер, с берега в воду начали сползаться лимотокусы, двухметровые жестокие разбойники, постоянно воюющие с речными тиграми. Заметив угрозу, на палубе появился матрос катера Рябов. Он взял электрошоковый багор и стал ждать появления агрессоров. Первый лимотокус выскочил прямо возле носа катера. Он встал на хвост и разинул усеянную крючьями пасть. Рябов сделал выпад, и полуметровый разряд отбросил животное в воду. Лимотокусы повторили атаку с правого борта, но здесь их встретила электрошоковая метелка, и разбойники ни с чем возвратились на свой берег. «Однако этот парень знает свое дело», – подумал Зингер, глядя, как буднично матрос Рябов орудовал электрошокером. С другой стороны, он служит на реке и, наверное, раз по десять на дню машет своей метлой. Неожиданно Зингер увидел изготовившегося к прыжку питона, но не успел он вскинуть автомат, как прозвучали выстрелы Пшепански. Пули срезали ветку, и она вместе с гигантской извивающейся змеей упала на палубу. Катер сразу замедлил ход, а лейтенант закричал. «Назад! Всем назад!» Зингер и Патрик Пшепански держа перед собой автоматы, попятились к корме. Стрелять в палубу было нельзя, катер был не бронированный. пара пробоин, и пришлось бы возвращаться на базу по берегу, а это почти верная смерть. Толстые кольца змеи вились вокруг обломанной ветки, но головы питона нигде не было видно. «Ну-ка на корму, ребята», — скомандовал выглянувший из кабины рулевой. «Женя, ты где?» «Иду уже», — отозвался матрос. Он подошел к змее метра на три и внимательно посмотрел на вьющиеся кольца. «Ну что, Жень, есть у тебя такая?» — крикнул рулевой. «Нет, такой еще нет», — отозвался Рябов и вытащил из-за пояса мачете. «А может, лучше шоком?» — спросил капрал Зингер, обращаясь к рулевому. «Шоком нельзя. От разряда рисунок на шкуре поменяет цвет». Заметив удивление на лице Зингера, рулевой добавил. «Женя коллекционирует шкуры ядовитых питонов». «Ну вы чокнутые ребята!» – покачал головой Капрал. «Это все равно, что коллекционировать сенсорные взрыватели». Тем временем Рябов на полусогнутых ногах начал приближаться к змее. Его руки были расставлены в стороны. В правой руке поблескивала отшлифованная мачете, а пальцы левой издавали отвлекающее пощелкивание. Двигатель катера тихо постукивал на самых малых оборотах, Зингер и Пшепански, затаив дыхание, следили за действиями Рябова. Даже лейтенант Хаммер, лицо которого утеряло свое обычное надутое строгое выражение, замер в неудобной позе, стараясь не пропустить ни единой детали. «Эй, чего там?» – спросил Томми Локкарт, высовывая рыжую голову из трюма. «Сссс», – прошипел лейтенант, и Локкарт испуганно убрался обратно. Рябов продолжал медленно приближаться к змее. Ее кольца находились в постоянном движении. Как только оно прекращалось, матрос тут же замирал на месте. «Ну, чего же он не рубит?» – переживал капрал Зингер. Рябов находился уже в метре от питона. Однако, несмотря на обостренное внимание зрителей, ни один из них не заметил, как и в какой момент все произошло. Они лишь увидели молнии, сверкнувший клинок и летящую за борт голову со скаленными клыками. Рябов ловко схватил бьющееся тело змеи и, сделав несколько быстрых надрезов, словно чулок стянул драгоценную шкуру. Свернув ее в аккуратный рулон, освежеванную тушу он бросил за борт. Вода возле катера словно закипела. Замелькали хвосты, плавники и когтистые конечности. Это дрались речные хищники. Закон джунглей заметил рулевой и, прибавив газу, тронул катер с места. Оставшиеся два километра удалось преодолеть без приключений. Когда по правому борту лес немного поредел, лейтенант взглянул на карту и скомандовал. «Все, ребята, это здесь». Рулевой понятливо кивнул и, выбрав место, где берег был более пологим, пришвартовал катер. Первым на сушу соскочил Рябов. Он постоял, прислушиваясь к звукам леса, и пока он слушал, никто, даже лейтенант Хаммер, не произнес ни слова. «Все тихо, сэр», — сказал лейтенанту матрос. «Там дальше ручей, возле которого сейчас стадо оленей, но в это время года они не опасны». «Зингер, бери с собой Пшепанский и идите на север, а я с Локкардом пойду прямо. Связь через каждые пять минут».